Глава двадцать шестая. Моя неделя в основном летит. Дни сменяются так быстро, что я уже пару суток не переворачивала сувенирный календарь на рабочем столе. Но внутри этой карусели мне ничего не стоит врезаться мыслями в стену под высоковольтным напряжением. Я тогда сгораю заживо, и меня припирает к стенке желание взять телефон, открыть мессенджер и написать сообщение тому единственному контакту, о котором думаю, закрывая глаза и открывая. У меня гигантский жизненный опыт касательно того, как заставить себя этого не делать. Методики и практики, которые когда-то уберегли от необдуманных поступков, сейчас делают меня взрослой. Да чего же это дерьмово. В том числе к подкорке прилипла мысль, что эта неделя, возможно, ушат холодной воды зашиворот нам обоим, мне и осадчему. По крайней мере, ему точно насчет себя я не уверена. Я бы не взяла свои слова обратно, ни слова, ни действия, а он... Черт, я в это не верю. На самом деле, в нашем прошлом я ждала Данияра гораздо чаще и нетерпеливее, чем ему кажется. Иногда мне казалось, что он это знает, но не подает виду. От этого я творила глупости. Заставляла его сомневаться, хотела заставить его злиться а Сачи просто принимал это, но стальной отлив в его глазах меня не обманывал. Я согласилась работать с одним выходным в неделю, по крайней мере, пока. Мне нужно освоиться в таком количестве нюансов, что голова просто не сможет отключиться на целых два дня. Календарные выходные – это самые востребованные дни в лофте, так что мой выходной выпадает на четверг, и я посвящаю это время тому, чтобы обновить маникюр и выспаться. Я полдня провожу на диване под одеялом, бесконечно перекладывая с места на место телефон. Рабочий чат не унимается, а та переписка, которая до зуда доводит кончики пальцев, молчит. Это взаимное молчание, обдуманное, оговоренное, но оно не мешает мне превратиться в неврастейника. Терять терпение от того, что чайник закипает чересчур долго, воспринимать одежду слишком колючей, вертеться на диване юлой, не в состоянии найти подходящую позу. И весь этот трэш в конечном итоге превращается в слезы. Мама собирается прогуляться до магазина, и как только за ней захлопывается входная дверь, я всхлипываю, не стесняясь. «Твою мать!» – стираю я со щек слезы. «Я не борюсь с этим сумасшествием, невозможно. Для этого мне нужно быть чуть менее живой». В субботу я переодеваюсь прямо в лофте. Лёва ждёт своих гостей к шести, и у меня нет времени на то, чтобы собраться по-человечески. Я и так опаздываю больше, чем на час. Спешу, злюсь, цепляюсь ногтем за замок, когда закрываю тяжёлую железную дверь, к чертям собачьим порчу маникюр, на который потратила два часа времени. Достаточно живая для того, чтобы сердце в груди скакало, чтобы мысленно подгонять машину такси, тормозящую на каждом встречном светофоре. Я расплетаю ракушку, в которую весь день были собраны волосы. Они ложатся мне на плечи волнами. Я взбиваю их у корней, трясу головой. Шпильки моих туфель обещают ногам ад через пару-тройку часов. Но я уверена, что справлюсь. Кажется, мой организм стресс просто проглатывает. Так было всегда. Я везучая. Ресторан, в котором Лёва празднует своё 26-летие, тот самый, куда он водил меня. Двухэтажное поле для гольфа с большими окнами. Слава богу, в этот раз кузен выбрал первый этаж. Пайетки на моём платье шуршат, а в вырезе гуляет сквозняк, пока я иду через зал в сопровождении администратора. Вырез — это как раз то, что привлекает к этому платью внимание, а совсем не слепящие в свете люстр пайетки. Я бы в любом случае стала центром внимания, появившись перед столом на двадцать с небольшим человек. Прежде всего потому, что опоздала. И пока меня обступают посторонние взгляды, сама я урывками скачу по мужским и женским лицам, ища совсем не Лёву. Его найти нетрудно. Он во главе стола, и за его спиной связка черных гелевых шаров. Я перевожу на брата взгляд, чувствуя, как под напором разочарования в животе все ухнуло вниз. Как и договаривались, предупреждена о том, кто в списке гостей, но Данияра Ильдаровича Осадчева за столом нет.